Я начинаю возиться с замками, объятая идеей освобождения. Во мне развивается что-то вроде клаустрофобии, боязни замкнутого пространства. Я чувствую, что если не вырвусь отсюда, задохнусь. Беладонна стоит рядом и уже не находит меня ни умственной, ни хорошей, а как раз наоборот. — А ты противная, — делится она, — и муж у тебя противный, как осетр, — и дочка Хабалка никогда не здоровается. Беладонна... не может удержать меня ни квиндяком, ни лестью, ни даже замками. Я оттаргаюсь от неё, как чужеродная ткань, и беладонна утешает себя тем, что невелика утрата. Наконец, я отпираю все замки и выскакиваю на площадку, почти счастливая. Я самостоятельно, а точнее с помощью беладонны, промахнула дорогу из дистресса прямо в счастье, минуя промежуточные станции. Я вхожу в свою квартиру, где нет лишней мебели, ворованные икры, толика в бриллиантовых колец. Я вхожу и думаю: как хорошо жить. Понедельник. Опроснулась я от того, что Пёс Карай погромыхивал цепь. Он не лаял. Лаять ему бедному запретили, а двигаться не запретишь. И Карай прохаживался туда и обратно, сдвигая тяжёлую метровую цепь. Вы, наверное, думаете, то я уже в дурдоме и у меня госпитализации. Ничего подобного. Просто в воскресенье, во второй половине дня, ко мне из Самарканда позвонила случайная подруга. Объявила, что ей довольно-таки паршиво и нужен мой совет. Звонок выглядел как бы неожиданным, но мне показалось, как будто кто-то свыше позаботился обо мне. Я вырвала себя из своей квартиры, как морковку из грядки, и через 5 часов уже выходила из самолёта на Самаркандский аэродром. Аэродром выглядел типичным для южного города, только в Сочи кепки, а тут тебе тейки. Лия, так зовут мою случайную подругу, встречала меня, и я издали смотрела, как она идёт, поводя головой, высматривая меня в толпе. Небольшой экскурс в прошлое. Мы познакомились с ней 5 лет назад в скоропомощной больнице, где лежали по поводу острого артендицита. Мы вместе лежали, вместе вставали, вместе учились ходить. Вместе еле и говорили, говорили, говорили. И где-то уже через час после знакомства стало ясно, что наши души идентичны, как одна яицвые близнецы. Или вернее, у нас одна душа, разделённая на две части. Одна часть во мне, а другая в восточной девушке, студентке театрального училища. Единственная разница состояла в том, что она бредила дузы, а я не имела о ней никакого представления. Всё остальное совпадало. и мы все семь дней поражались узнаванию. И так я проснулась, надела ватный халат, чопан, и вышла во двор. Как прекрасно ступить из комнаты прямо на землю. Я могу ступить из своей московской комнаты прямо на балкон и с высоты девятого этажа обозреть окрестность. И мне почему-то кажется, что кто-то невидимый должен подойти ко мне со спины и перекинуть через балконные перила. Я переживаю ужас кратковременной борьбы, Потом уже с полёта, не говоря уже об ужасе приземления. Знакомый врач-психиатр объяснил, что есть термин тянет земля, что это не патология. Патология для человека жить на девятом этаже, быть поднятым над землёй почти на 30 м. Дом и сад были отделены от улицы высокой стеной. На стене, прямо над собачьей будкой, сидела кошка и созерцала этот мир спокойно и отрешённо. как представитель дзен-буддийской философии. Кошка смотрела на небо сине-голубое и просторное. Я тоже посмотрела на небо, и мне показалось, что здесь оно выше, чем в Москве, хотя, наверное, так не может быть.